Глава 11. Из путевых заметок О. И. Семёнова. Редкое побережье изменилось за эти 130 лет так сильно, как Аравийский берег Персидского залива. Хотя, пожалуй, побережье Японии в районе Токийского мегаполиса тоже произвело бы на японца, родившегося в XIX веке, неизгладимое впечатление. Мне не случилось побывать ни в Абу-Даби, ни в Дубае, никогда не тянуло на модные арабские и египетские курорты, но, как и всякий человек своего века, я, конечно, не раз видел телевизионные картинки и панорамные фотографии с видами грандиозных, футуристического облика городов, возведенных в песках. И тем более удивляли меня однообразные пустынные берега, тянувшиеся по правому борту нашей Калиопы. Словарь Браггауза и Фронок, к которому Иван взял моду обращаться при каждом удобном случае, дает следующую характеристику здешним местам. Узкая и низменная полоса земли, заключенная между горами и морем, носит местное название Гермзир, то есть «горячая страна». Название вполне заслуженное, так как вся эта местность лишена орошения, летом совершенно бездожно и действительно принадлежит к наиболее жарким странам земного шара. По берегу расположено несколько небольших портовых местечек, исключительно населенных арабами. Берег вообще очень негостеприимен, здесь не существует ни одной хорошей стоянки для больших судов. На Аравийском берегу Персидского залива лишь редкие деревни, много заброшенных городков. Берега П-залива довольно бесплодны. Что тут добавить? Разве что несколько слов об ужасном климате, который чрезвычайно трудно переносится европейцами. Тяжесть летней жары усиливается большой влажностью воздуха и пылью, поднимаемой любым ветром. В иной день береговые ветры, дующие со стороны Аравии, укрывают море пеленой серо-желтой мелкой песчаной мути. Спасения от нее нет, не помогают даже свежие морские бризы, дующие здесь с завидной регулярностью. Несмотря на это, вдоль Аравийского берега все море в серых и коричневых лоскутях парусов. Каботаж по обеим берегам залива целиком в руках арабов. Персы же, нация совершенно не морская, к мореходству равнодушны. Движение пароходов в заливе довольно оживленное, особенно после открытия Суэцкого канала. Кроме грузовых пароходов еженедельно есть и почтовый, между Бомбеем и Бассарой. Пакет-боты регулярно ходят и на запад, в обход Аравии, в Суэц. На линии этой работают и суда северогерманского лойда, к числу которых и принадлежит наша Калиопа. В Адене, где мы стояли сутки с лишним, пароход непрерывно осаждали латчонки местных торговцев. Особенно много предлагали жемчуга, как россыпью, так и в виде нехитрых местных изделий. Персидский залив вообще славится жемчужными промыслами. Большая часть улова идет оттуда в Индию, но немалое количество попадает и в Аден, и дальше в Аравию, Занзибар, Левант, Египет, ну и, разумеется, в Европу. Ловля производится вполне примитивно. Ловцы ныряют на большую глубину, подвергаясь опасности от акул, жертвой которых ежегодно становится десятка-два ныряльщиков. Пожалуй, имеет смысл вернуться немного назад. В порту Басры мы встали перед необходимостью выбирать, Можно было прибегнуть к услугам английской пароходной компании, обслуживающей линию до Бомбея. Тогда пришлось бы возвращаться в родные пинаты через Персию. Также к нашим услугам был колесный пакетбот «Калиопа», принадлежащий северогерманскому лойду Он ходил по регулярному маршруту Басра-Аден-Суэц-Порт-Саид-Александрия, затрачивая в один конец 11 суток. Поразмыслив, мы выбрали этот путь, хотя он и сулил некоторые опасности в конце концов от Александрии рукой подать до Сирии и Палестины, где нас, возможно, еще разыскивали какие-то негодяи. Однако же перспектива возвращения в Россию через бакинскую таможню тоже сулила проблемы. В свое время, составляя легенду о нашем появлении в России, я указал, что границу империи мы с сыном пересекли именно в Баку. Отметки об этом и сейчас имелись в паспортах, и попадись они на глаза таможенным чинам, неудобные вопросы гарантированы. К тому же в Александрии у нас был интерес иного рода. Именно там закончился земной путь египетского ученого, автора Маолюльского манускрипта. И там же до сих пор хранился ковчег, вывезенный некогда из Сирии. А потому мы выбрали германский пакетбот, тем более что гервенцель взялся составить нам общество. После мятежа в Басаре немецкая строительная компания временно сворачивала работы и эвакуировала европейский персонал. Директор местного филиала компании «Гер Крафтмейстер и сыновья пока оставался в Басре, на его плечи легли хлопты по вывозу людей и заботы об уцелевшем оборудовании, а на Герра Венцеле легла доставка в Европу бесценной документации из тех самых несгораемых шкафов, что пытались вывести на шушпанцере. Шкафы вместе с обломками бронепоезда раскидала по половине Басры, а вот бумаги вытащить удалось, без них Герштайнмайер вовсе никуда бы не ушел. Заодно директор попросил Венцеля доставить в штеттин свою дочь, четырнадцатилетнюю Грету, ту самую барышню, что бесстрашно отстреливалась вместе с нами от обезумевших. Калиопа ушла из Басары вечером того же дня. «Не могу передать, какое мы испытали облегчение, когда негостеприимный город скрылся, наконец, в береговой дымке. Мы-то знали, что маривая это пахнет гарью сожженных кварталов, кровью и порохом». Ванька ходил с Мурной. После того, как мы с Антипом успокоили его после жуткой истерики, приключившейся в порту, он часто пристраивался где-нибудь в уголке и сидел, глядя прямо перед собой. Губы его шевелились, время от времени мальчик сжимал кулаки и принимался ходить взад-вперед. От людей, особенно немецких пассажиров Калиопы, Иван шарахался, на Курта же смотрел с откровенной неприязнью. Продолжалось это дня три, пока Пакетбот находился в Персидском заливе. За это время я не раз пытался завести разговор о местах, мимо которых мы проплывали, бесполезно. Сын, обычно живо отзывавшийся на все, что происходит вокруг, совершенно замкнулся в себе. Я уже всерьез за него забеспокоился. Однако после стоянки в Адене, после набережной Эспланады, кофе на террасе в английском колониальном квартале в компании Миловидной Греты, Ванька стал понемногу оттаивать». К концу прогулки он живо беседовал с девочкой на невообразимой смеси английских и русских слов и украдкой щелкал фотоаппаратом. Кстати, фотоотчет о нашей экспедиции давно перевалил за отметку в тысячу кадров и продолжал стремительно расти. Что касается видеороликов, то некоторые из них, попадя не в YouTube смогли бы взорвать интернет. Иван ухитрялся снимать даже в Баасре во время прорыва в порт. Я имел с ним на эту тему строгий разговор, но, кажется, ничего не добился. Иван заявил, что сейчас можно хоть интервью с марсианином выложить, все равно никто не поверит, наберешь кучу лайков и все. Остается надеяться, что эти грозные события отбили у моего сына охоту к интернет-хулиганству. Отношения с Венцелем тоже начали понемногу выправляться. К моему удивлению, немец крайне болезненно отреагировал на внезапное охлаждение Ивана к его персоне. Курт не понимал, чем это было вызвано. Но я-то знал, какое впечатление произвела на Ивана резня с применением достижений сумрачного германского гения. Не ожидал столь острой реакции. Казалось бы, мальчишка, выросший на боевиках и видеоиграх, не должен быть столь чувствителен. Рад, что ошибся. То, как Иван отреагировал на страдания этих несчастных, говорит о том, что гнусные реалии 21 века не так уж и затронули его разум и душу. Ваня облокотился на левер. Сумрачное настроение его вроде бы отпустило, мир вокруг уже не казался столь отвратительным, а неудержимое желание запустить в Герра Венцеля стулом, возникавшее всякий раз, когда он видел любезного немца, понемногу отходило на задний план. Инженер был крайне вежлив и предупредителен, постоянно говорил о преимуществах инженерной карьеры и, как следствие, об изучении немецкого языка, Вот и сегодня мальчику пришлось битый час корчить любезную физиономию, выслушивая обстоятельный, подробный, иначе инженер не умел, рассказ о строительстве Суэцкого канала. Благо, предмет беседы был недалеко. До Суэца оставалось не больше дня пути, что легко было заметить по усилению дорожного движения. Кроме арабских лодчонок и парусных шхун, все чаще попадались грузовые пароходы и большие коммерческие парусники а дважды мимо Калиопы серыми тенями проскальзывали английские крейсеры и таяли в жаркой мгле, спеша куда-то по своим имперским делам. Да, хозяевами на этом морском тракте, как, впрочем, и на большинстве других, были британцы и не позволяли забыть об этом остальным нациям. От общества Венцеля Ивана избавила Гретта Штайнмайер. После посещения Адена барышня нет-нет, да и попадалась ему на глаза – Беседы с ней получались до чрезвычайности запутанными. Грета знала пару десятков русских слов и с грехом пополам умела объясниться на английском. Иван же за последние полторы недели успел выучить несколько немецких фраз. Так что беседа с грехом пополам выстраивалась. Вот и теперь барышня поведала Ивану, что отец собирается отослать ее в Санкт-Петербург, чтобы учиться там в Институт Фё Эдлоп Эон Фраун. Институт благородных девиц, немецкий. Ваня уже знал. Венцель поведал, что Герра Штанмайера ждет повышения по службе. Фирма получила подряд на строительство Сызран-Рязанской железной дороги, и ему предстоит этот проект возглавить. Так что очаровательной Грети, хочешь не хочешь, предстоит перебраться в Россию, поступать в заведение, где, как ей успели уже рассказать, учатся русские. Графинен унд принцессенен. Графини и княгини, немецкий. У Вани были несколько иные сведения на этот счет, подчерпнутые, к слову сказать, из одноименного телесериала, но разочаровывать хорошенькую немку он не стал. Тем более, что манер Грети и так было не занимать. Проведя в обществе сверстника столько времени, сколько приличествовала воспитанной «Юнометхен аускуте фамилия» «Девушка из хорошей семьи», она откланялась, и Ваня вновь остался в одиночестве. В голову лезли всякие мысли, но он гнал их прочь, припоминая рассказ Венцеля о строительстве канала. Немец, конечно, сволочь и колбасник, но дело свое он знает, и слушать его было весьма интересно. Ваня узнал, что впервые судоходный канал между Средиземным и Красным морями был прорыт при фараонах. Позже этот водный путь был заброшен на тысячелетия и скрылся в песках. Кто только не носился с проектами восстановить его. Но удалось это лишь французскому дипломату Лесепсу, который, не производя новых изысканий, а опираясь на результаты предшественников, решил провести канал так, чтобы он стал как бы искусственным босфором между двумя морями, достаточным для прохода судов с самой большой осадкой. Проект отличался с замечательной смелостью. Автор обладал громадной энергией и громадными же связями, благодаря чему проект и был принят, хотя подготовлен весьма слабо. Работы начались в 1859 году. Технические трудности оказались громадными, работы шли под палящим солнцем в песчаной пустыне, и только чтобы обеспечить рабочих водой, компании приходилось гонять туда-сюда полторы тысячи верблюдов. К 1863 году был даже прорыт небольшой пресноводный канал от Нила, предназначенный не для судоходства, а единственно для снабжения пресной водой. Сперва рабочих, потом и поселений – которым предстояло возникнуть вдоль берегов канала. Шести лет, которые Лесепс отводил на работы, не хватило. Канал был открыт только через десяток лет, в 1869, а дальше началась уже политика. Канал, как это и планировалось изначально, действительно ослабил зависимость Египта от Турции, но отнюдь не в ущерб Англии, от которой фактически и зависит судьба Египта. Власти Англии в Индии канал также не нанес ущерба, наоборот, усилил ее, приблизив колонию к метрополии. В 1875 году Англия выкупила у египетского Хидива его акции и с тех пор британцам в компании канала принадлежит руководящая роль. Так что труды французов, в которые уже раз принесли дивиденды и денежные и политические, Британской империи. Ваня зло сплюнул за борт. «Англичанка гадит». После жутких сцен в Басре это выражение приобрело для него конкретный смысл. Какого бы раздражения он не испытывал к Квенцелю, мальчик понимал, инженеру пришлось защищать своих соотечественников и делать это в меру своего инженерного разумения, а кровь, пролитая на камни Басры, мучения, которые пришлось претерпеть и горожанам, и мятежникам-вагабитам, все это на совести заказчиков мятежа. Иван не сомневался, что это были англичане. Немцы, путешествовавшие на Калиопе, рассказывали, что британские агенты охотно вставляют палки в колеса германскому проекту железной дороги Берлин-Багдад и дальше до Басры. К тому же Ваня знал, какие события разразятся здесь всего через 20 с небольшим лет. Арабское восстание на Ближнем Востоке против османского господства 1916-1918 годов, приведшее к образованию на Ближнем Востоке независимых арабских государств. И он отлично представлял, к чему приведут усилия англичан, направленные на то, чтобы оторвать от вполне цивилизованной, как выяснилось Османской империи, арабские племена. Он помнил и европейские города 21 века, в которых не протолкнуться от арабов, и вызывающую роскошь телерекламы небоскребов и отелей Абудаби, и бесконечный поток репортажей о терактах, оплаченных нефтяными шейхами теми самыми предки которых пасут сейчас верблюдов и униженно кланяются турецким чиновникам. Этот процесс, которому еще только предстояло изуродовать европейскую цивилизацию, здесь только начинался. Ваня, в которой уже раз раздраженно подумал: отец, как и раньше, не хочет говорить о серьезном воздействии на историю, сводя это к шуткам, а то и вовсе уходя от темы под каким-нибудь благовидным предлогом. Доски палубного настила слегка дрогнули. Ваня обернулся и увидел отца. Олег Иванович выглядел совершенно довольным. В Адене он сменил дорожное полувоенное облачение, не пережившее прорыва из басры, на хлопчатобумажный колониальный костюм и извлек из багажа купленную в Маолюле трость со скрытым клинком. И как только он ухитрился сохранить ее во всех перипетиях странствования, в общем, вовсю изображал путешествующего джентльмена. Образ этот был настолько викторианским, что Ваня поморщился. Олег Иванович истолковал гримасу сына по-своему. «Что, все на Венцеля крысишься? Это ты зря. Если бы не он, нас бы всех перерезали». «Да ну его этого немчуру!» отмахнулся Иван. «Я сам все давно понял. Просто сделать ничего не могу. Стоит закрыть глаза передо мной сразу... Ну, ты понимаешь...» Олег Иванович кивнул. Он и сам с трудом заставлял себя не вспоминать кошмарных сцен того дня. «Я тут подумал», — продолжил тем временем Ваня. «Вот кончается девятнадцатый век, впереди русско-японская война, англичане примутся всячески гадить России, потом в Первую мировую нас втянут, ну и понеслась, пока не кончится дело Украины и санкциями». «И нам что, снова все эти их паксти терпеть?» «Ну, за примерами можно и не заглядывать так далеко», — заметил отец. «Вон Англия только-только в Афганистане воевать закончила». А на юго-востоке в Туркестане как гадил россии так и гадит. И что характерно, и не думает оставлять это занятие. Ну да, ну да, замотал головой Иван. Помню, как же. Ты еще мне книжку давал про польского парнишку. Приключенческий роман польского писателя Альфреда Шклярского. Томик ищет снежного человека. Так там главные герои, поляки, как раз и странствуют у русских границ где-то на Памире. Они, помнится, еще от казаков спасаются или казаки их спасают, а помогает им английский шпион из индусов, у него еще чин прикольный, забыл. «Пандит даварсаман сказал Олег Иванович. «Доварсаман — это имя, а пандит — как раз тот самый чин, английский туземный разведчик. Таких сейчас готовят в управлении большой тригонометрической съемки Индии. Для них в 60-е разработали особые приемы топосъемки с помощью чёток молитв и прочих местных штучек». Очень, кстати, эффективная служба. Русские так до конца и не разобрались, кто проникал в Туркестан под видом дервишей и буддийских паломников. «Вот и я о чем говорю», – перебил отца Ваня. «Пакостят гады, как могут, а наши ничего не подозревают. Вон в басре что устроили, лаймы проклятые». Олег Иванович усмехнулся про себя. Иван все глубже и глубже вживался в реалии прошлого. Но кто из его московских сверстников 2014 года назовет британца «лимонником»? «Да что там сверстники?» «Пожалуй, сотни взрослых, дай бог один, в курсе, что англичан называли так в девятнадцатом веке из-за лимонного сока, который выдавали британским морякам и морским пехотинцам для профилактики цинги». Ваня тем временем продолжал. «Но «Ну неужели мы так и будем мотаться тут по своим делишкам и терпеть все это?» «Не могу так больше. Знаем ведь все заранее. И молчим. А сколько людей могли бы спасти? Какие беды предотвратить?» Олег Иванович тяжко вздохнул. Нельзя сказать, что он не ожидал чего-то подобного. Наоборот, предполагал, что сын так или иначе вернется к мысли о вмешательстве. И рассуждения о множественности мировых линий и вариантов истории его уже не убедят. «Так, сын, раз уж ты поднял эту тему, давай серьезно. Донимать тебя морально-этическими соображениями не буду, поговорим о другом». Он пододвинул клейрам шезлонг, устроился поудобнее, откашлялся, И продолжил. «Ну ладно, насчет Англии ты прав. Хотя знаешь, бог не бог, а некая высшая справедливость на свете все же есть. Сам подумай. Чем кончились все их гадости? Поддерживали Пруссию против французов? Не прошло и 50 лет получили войну со Вторым рейхом. Британскую империю эта война, конечно, не сокрушила, но хребет им надломила. Помогали Японии против русских, и всего через 40 лет огребли от них так, что если бы не Сашш, Аббревиатура того времени читается так – Североамериканские Соединенные Штаты. Туп потеряли все колонии в Азии, включая Индию. Опять заигрались с немцами. И в результате Вторая мировая, после которой империя благополучно сдохла. Ну да бог с ними, с гордыми бритами. Давай лучше о нас с тобой. Да, признаю, знания у нас есть, хорошо. Вот сейчас мы кого-то убедим нам поверить. Кстати, тоже вопрос – как? Кто нас станет слушать? Так вот, убеждаем это мы власть имущих поверить нашим прогнозам. Отлично. И что дальше? Как что? Недоуменно спросил Иван. Они знать будут, а значит предотвратят. Для начала хоть пандитов этих переловят. Да не в пандитах дело, поморщился отец. Тем более, что их в итоге все равно переловили. Я о другом. Сам подумай. Если и нам поверят, как ты думаешь, нас кто-нибудь после этого выпустит? Иван молчал видимо, подыскивая возражение Вот видишь, сам все понимаешь. Посадят нас в уютный каземат и примутся выжимать из нас все, что мы знаем. А когда выжмут, все равно не отпустят, чтобы, не дай бог, никому другому не рассказали. А вот и нет, нашелся Ваня. Мы ведь не просто знаем что-то, мы ведь еще туда-сюда ходим. А значит, много чего полезного можем принести. Ну ты хоть подумай немного головой, усмехнулся Олег Иванович. Кто рискнет выпускать таких опасных людей из-под присмотра? Кто знает, куда мы двинем после того, как побываем в прошлом? А вдруг объявимся совсем в другом месте? Нет, на такой риск никто не пойдет. И потом, почем им знать, что мы попросту не сбежим в будущее, а их оставим с носом? Они же на той стороне нас контролировать не могут? Или того хуже? Притащим оттуда что-нибудь эдакое в стиле уэлсовского теплового луча? или фульгуратора рока из жульверновского флага Родины. «Но «Ну, у нас же нет ничего такого, — пытался спорить Иван. — Не атомную же бомбу сюда нести, да и не достать нам ее?» «Это ты знаешь», — резонно возразил отец. «И я. А им это откуда известно?» «Нет, брат. Стоит нам заговорить, и нас живыми из рук уже не выпустят. Я на их месте ни почем не выпустил бы. А нам с тобой это зачем?» Ваня помотал головой и как-то сразу сник нахохлился. Олег Иванович понял, что аргументы у сына временно закончились и поспешил перевести разговор на нейтральную тему. Я, собственно, вот о чем хотел поговорить. Помнишь, еще на принцессе Багдада Курт рассказывал о своем увлечении археологией? Вот уж действительно сюрприз. Точнее, не сюрприз, а рояль. Тот самый, который случайно и в кустах. Иначе и не назовешь, даже и не старайся. Короче, Венцель оказался не так прост. Сегодня утром... Калиопа резво бежала по водам Красного моря, до Суэца оставались какие-то сутки пути, а я уныло торчал на палубе и переживал очередную мировую несправедливость. Гер-инженер разговорился в курительном салоне с отцом. Кстати, забыл сказать, во время путешествия отец вернулся к этой, без сомнения, мерзкой привычке, от которой уже три года как избавился. В ответ на мои язвительные упреки он смущенно кашлял и оправдывался, что, мол, все вокруг курят, и послеобеденная сигара – это вообще не табачная зависимость, а часть благородного ритуала общения, без которого в эти времена не обойтись. Отмазка эта вот что – гнилая. Хотя приходится признать, ни папирос, ни сигарет – их тут употребляет непременно смыть штуками – отец не курит, предпочитает сигары и трубку. «Уж не знаю почему, но мне всегда нравился запах трубочного табака. Если сигаретный дым вызывает лишь омерзение, то трубочный наоборот. Какие-то неясные, но весьма приятные ассоциации. Но вернемся к Геру Венцелю. За кофе и сигарами он поведал отцу о своем давнем увлечении — археологии. Строго говоря, мы о нем и так знали, мало того». Во время плавания по тигру инженер нам все уши прожужжал и о своем хобби, и о собрании редкостей, которые его попечительством формируют для школы родного города. Но на этот раз разговор оказался куда более предметным и полезным. Гер Венцель поведал, что в бытность свою в Египте, на строительстве железнодорожной ветки Суэцкого канала, он познакомился с прелюбопытным стариканом. 72-летний немецкий археолог и историк по фамилии бурхард Оказался немного много ни мало хранителем коллекции древностей египетского хидива Тауфик Паши. На строительстве чугунки господин хранитель оказался тоже по делу. Он посещал все крупные земляные работы, ведущиеся во владениях Тауфик Паши иностранными компаниями, и присматривал, чтобы те не испортили своими лопатами и экскаваторами чего-нибудь бесценно исторического, скрытого в песках пустыни. На этот счет у египтян имелся опыт – Лет 15 назад, в 1871 году, некие братья Рассул нашли у подножия крутого каменного склона в Дейр-эль-Бахри, на западном берегу Нила напротив Фив, замурованный вход в пещеру. Братья немедленно вскрыли тайник и принялись копать На глубине 13 метров они наткнулись на 70-метровый тоннель, ведущий вглубь скалы. По всей длине он был забит ящиками, в которых были мумии, а также множество предметов погребального приданного. Естественно, братья Расул нашли, как распорядиться неожиданно свалившимся на них сокровищем. Пустили находки в продажу. Их бизнес процветал несколько лет, пока египетская служба древностей, которая до тех пор мышей не ловила, не заинтересовалась ловчилами. Одному Аллаху известно, сколько бесценных предметов старины ушло к тому моменту в частные коллекции. Так что Хидив, весьма заинтересованный в такой доходной статье бюджета, как египтология, отрежал хранителя своего собрания надзирать за всеми сколько-нибудь перспективными в смысле находок проектами. В тот раз старикану не повезло, на трассе будущей узкоколейки попадались разве что верблюжьи кости, зато повезло герру Венцелю, инженер приобрел в лице хранителя интереснейшего собеседника и великолепного знатока египетской старины, старый ученый был лично знаком со Шлиманом. Иоганн Людвиг Генрих Юлий Шлиман, немецкий предприниматель и археолог-самоучка, патриарх полевой археологии, прославился находками в Малой Азии на месте Гомеровской Трои. Состоял в научной переписке с патриархом старой германской школы египтологии Рихардом Лепсиусом. Карл Рихард Лепсиус, египтолог и археолог, подготовил фундаментальное описание египетских древностей в 12-томном труде памятники Египта и Эфиопии. И будучи непревзойденным знатоком древнеегипетской и коптской письменности, работал над переводами древних манускриптов с самим Эрманом. Бог знает, кто это, но Венцель произносил это имя с каким-то особым придыханием, что свидетельствовало о крайнем пиетете и почтении. Адольф Эрман – немецкий египтолог и лексикограф, основатель берлинской египтологической школы. Услышав о коптской письменности, отец немедленно заинтересовался. Гер Венцель удовлетворил сугубо научный, ха-ха, интерес собеседника, и уже через час мы были посвящены во все детали работ Гера Бурхарта по переводам древних коптских религиозных текстов, которые тот выполнял по заказу египетского отдела Берлинского королевского музея. Общий вывод был таков. Старик-хранитель мог оказаться чрезвычайно полезен, и отец не применил заручиться обещанием Гера-инженера познакомить нас с ним сразу же по приезде в Александрию. Ради такого стоило потратить несколько дней или даже недель и задержаться в Египте. В конце концов, лучшего способа узнать что-то об авторе Маолюльского манускрипта у нас, скорее всего, не будет. Мы тут же принялись строить планы предстоящей компании, а я нет-нет, да и вспоминал учтивого Гера-Венцеля. Из головы никак не шла фраза, сказанная им еще в Басре, когда мы готовили к прорыву наш безрельсовый бронепоезд. «А у вас богатое воображение, Иоганн», — сказал тогда инженер. «Я бы ни за что не додумался до такого применения самого обычного парового тягача. Полагаю, если употребление на полях сражений колючей проволоки и скорострельных метрольез войдет в практику, ваша идея будет иметь большое будущее». А если еще и оснастить колеса экипажа подвижными рельсовыми колеями наподобие тех, что изобрел Дю Боше? В 1818 году француз дюбоше получил привилегию на способ устройства экипажа с подвижными рельсовыми путями первый гусеничный движитель. «Это что? Я, выходит, подсказал немецкому инженеру-механику идею танка прорыва? Ну, олень!»